Это и был Гиви, уже дважды спасший магистру жизнь. — Сейчас чашку кофе по и поедем к шефу, — строго сказал командир Габуниевского эскадрона. Николас приподнялся на локте, заозирался вокруг. — Обложку на экспертизу отдали, — объяснил Гиви, не дожидаясь вопроса. Дальше было все, как он сказал, чашка густого, крепчайшего кофе, холодный душ, гонка на бешеной скорости с мигалкой прямо по разделительной полосе в сторону центра, тихий гнезняковский переулок, офис евродебета. Странно было только одно. В председательский кабинет фандорина почему-то провели не через секретарский предбанник в прошлый раз, а по черной лестнице через боковую дверку. Николас так и не понял, к чему теперь эта конспирация. Беседа, стало быть, началась с извинений. — Я нехорошо с вами поступил, Николай Александрович, — сказал банкир, сокрушенно опустив голову, отчего двойной подбородок сделался тройным. — а вас использовал. Это могло стоить вам жизни, хотя Гиви и его ребята за вами приглядывали. — Ребята из эскадрона? — блеснула с ведомленностью Иосиф Гурамович восхищенно закатил глаза, как бы отдавая дань проницательности собеседника. «Да, это специальное подразделение, которое я создал, когда узнал, что начальник департамента безопасности завербован моим конкурентом. Получилось очень удобно. Седой думал, что все про меня знает, а сам знал только то, что я подсовывал Сергееву. Ох уж эти КГБшники!» Им всегда мало быть исполнителями, обязательно рвутся в кукловоды. Магистр насупился. «Вы поручили меня по печенью Сергеева нарочно, чтобы посадить на крючок Сиддова, а ваши люди тем временем следили и за мной, и за Сергеевым». «И за самим Сидым, конечно», — подхватил Габуния. «И видите, как удачно все получилось». едой остался с носом и при этом без рук. Его левая рука, Владимир Иванович Сергеев, большой был грешник, да простит его Господь, отсекла правую руку нехорошего человека Шурика. Этого Господь все равно не простит, так что и просить не буду. Отсекла и сама отсохла, потому что Гиви нашего полковника застрелил. Жалко, конечно, а как был не застрелить? «Ну да ничего, адвокаты у меня первоклассные, они докажут, что это была адекватная самооборона. Разрешение на оружие у Гиви имеется, все честь по чести. Его ребята, вот молодцы, сняли скрытой камерой, как Седой с Седой Сергеевым встречался, и с Шуриком тоже. Пленочка уже в губопе, пусть покрутится Седой, пусть пообъясняет, что за дела у него были с этим отморозком». «Не довести бойло теперь будет Владику, шиш ему сткемали, а не тендер». Иосиф Гурамч сладостнейшим образом улыбнулся, и Николас, глядя на приятно округлое в бульдожью складочку лицо банкира, испытал чувство, близкое к умилению. Прав мудрый шеф-редактор журнала «Телескоп» с твердым знаком, задумавший сделать спецномер о цивилизационных процессах в российском бизнесе. Какие ласкающие слух западного человека слова «адвокаты», «адекватная самоворона «разрешение на оружие», «никаких замочить», «закатать в асфальт», «размазать по бамперу» Алтын могла гордиться своим таргетом. «Вот как у нас нынче, Николай Александрович», — скромно сказал большое Сусо, — Будто подслушав мысли Фондорина, «Все проблемы решаем культурно, по закону. Время пиратов вроде седого уходит в прошлое. Через 3 четыре года их вообще не останется. А утаивать клад, принадлежащий государству, это тоже по закону», — не удержался от выпада Николас. Иосиф Гурамч обиженно надул губы. «Слушайте, нельзя же все сразу». Вчера еще по деревьям лазили и друг друга кушали. А сегодня уже улицу на красный свет не перейди. Постепенно надо потихоньку, эволюционным путем. Немножко помухлевать это можно, это по-людски, а друг друга мочить почем зря это, извините, уже анахронизм. Я мочить буду, потом меня или моего ребенка замочат. Да, оживился Габуни и зачем-то кинулся к стенному шкафчику. «Да, у меня великая новость. Сабрина моя ребенка ждет, сама сказала. Мне пятьдесят два года, я думал, никогда уже детей не будет. Представляете, стою перед ней бормочу, как дурак. Мой, мой ребенок, а она, стерва, смеется. Помучайся, может, и не твой. Я помучился, Николай Александрович, ой, как помучился. Полночи не спал, все терзался. Чей ребенок?» — Раньше, конечно, я бы еще больше мучился, а теперь немножко попереживал, потом скушал два пирожных и уснул. Это из-за того, что вы мне все про меня объяснили. Мы с Сабриночкой идеальная пара. Теперь ревную, страдаю, а на душе тепло — хорошо. Спасибо вам. Выпьем за любовь и за маленького габунию И из шкафчика, как по волшебству, явились пузатая бутылка Две рюмки и ваза с шоколадом. «Я теперь совсем не пью», — сухо произнес Вандорин, не желая показывать, что слова благодарности ему приятны. «И, кстати говоря, хочу сообщить вам, что не могу принять предложение относительно продажи вам книжного оклада. Нужно уважать законы страны, в которой находишься». Так что верните мне обложку, я передам ее представителям городских властей. Я не буду настаивать на том, чтобы вознаграждение мне выплатили немедленно. Можно по частям или потом, через несколько лет, когда российская экономика окрепнет. Иосиф Гурамович грустно сживал конфету, несколько раз тяжело вздохнул. Ах, Николай Александрович, дорогой, не хотел вас расстраивать, да все равно придет.